Глава 23 «Расскажете вы мне или нет? Как это все было?» Приставал Витариус Кон ухмыльнулся и доложил ему обо всем Что они пережили с того момента, как расстались Витариус кивал время от времени, удивленно восклицал Наконец он прервал рассказ вопросом «Но как вышло, что одежда Саватуса загорелась?» Комин показал на Элдию. «Странно», — сказал волшебник. «Я думал, что при формировании создания силы у детей были отняты все их способности». Элди кивнула. «Так и было. Во мне больше нет огня с тех пор, как Саватус заколдовал меня. Весь мой огонь перешел к созданию» но когда я проснулась и увидела, что Конан ранен, я почувствовала, что где-то во мне прячется последняя искорка, и я послал ее на плач Савартуса. «Я рад, что она это сделала», – добавил Конан. Он развернул свертых с одежды, который забрал у мертвого стражника. Когда он вытащил оттуда свои штаны, из них посыпались мерцающие зеленые камни. «Что это?» – спросила Кинна. Коннор расхотался. «Изумруды! Лемпариус должно быть сум их туда, чтобы позднее забрать. Одним из таких камешков я заплатил за все наше снаряжение, а их здесь около пятидесяти». «Значит, ты теперь богат», — сказала Кинна. Коннор покачал головой. «Нет, мы теперь богаты. Так звучит лучше. Мы поделим их между собой». В конце концов мы заработали их вместе. Он разложил драгоценные камни на семь равных частей. Под конец у каждого стало по семь изумрудов. Оставались еще два. Эти он вручил Кинне. Ты найдешь им лучшее применение, чем я, сказал он. Теперь тебе кормить еще три рта. Да, ответила она. Я вернусь на нашу землю и построю чудесный дом. Мы не будем больше бедны. Пойдем с нами, Витариус кивнул. — С удовольствием. Теплый огонь, чтобы греть мои старые кости и такое милое общество — это меня привлекает. — А может, я научу ребятишек паре волшебных фокусов? — Конечно, только для развлечения. Кин обратил в Конону. — А ты, Конон, я всегда рад видеть тебя в своем доме и своей постели. Он покачал головой. У меня иная дорога, Кинна. Когда я встретил вас, я шел в немедию. И я хотел бы продолжить свой путь. Понимаю. Мне трудно представить тебя крестьянином или владельцем поместья. Но я всегда буду помнить о тебе. И я о тебе, сказал он. Конан смотрел, как они едут прочь, потом повернул коня на запад, в сторону Немедии. У него была новая лошадь, благодаря Саватусу и Черного квадрата, и изумруды, вдвое более ценной, чем то золото, которое он потерял в Коринфии. В конце концов, не такой уж плохой обмен, к тому же он жив и может получить удовольствие от того и другого. Улыбаясь, он ехал навстречу заходящему солнцу.